Глава 8. Маша. Я поднималась по ступеням, игнорируя мерзкую пульсацию в висках. Руки всё ещё дрожали, а сердце колотилось в груди как ненормальное. Для меня оказалось неожиданностью, что Марат мне помог, но без его вмешательства мне пришлось бы очень туго. Зачем? Какую цель преследовал и что теперь будет с ним? Мне не верилось, что Тимур так просто всё оставит. Не такая слава о нём ходила в нашем районе. Хотя поговаривали, что у Гафарова очень богатый и влиятельный отец. Только вот непонятно, почему он живёт здесь и чувствует себя хозяином положения. Я не знала его ещё 2 недели назад. Много слышала о Гафарове и компании от Милы и других знакомых, но, наверное, судьба отводила от встречи с ним. Вот только в один из дней что-то пошло не так. Он встретил меня 2 недели назад на дне рождения моей подруги Киры, который мы отмечали в кафе. Пришёл туда с ещё одним парнем, имени которого я не запомнила. Пытался пригласить на танец, но я отказала. Но когда собралась домой, поймал меня у гардероба. В тот вечер я выпила несколько бокалов шампанского, которое сыграло со мной злую шутку, потому что на предложение Тимура поехать к нему домой, чтобы приятно провести время, просто его послала, без извинений на три буквы. О чём пожалела уже тысячу раз. Нужно было как-то корректно объяснить, попытаться поговорить, сделать что-то такое, чего бы он сам потерял ко мне интерес. Уже после банкета Кира мне рассказала, кого я умудрилась зацепить, но было уже слишком поздно. Голова болела почти невыносимо, настолько, что становилось сложно дышать, и я с трудом передвигала ноги, поднимаясь по ступенькам. Не выдержала и стекла по стене, держась за голову и ожидая, когда боль станет терпимой. «Маша, как ты?» Голос Вадима я слышала, как сквозь вату. «Пошли». Он помог мне подняться, обхватил за талию и довел до дома. «Маша, как ты?» «В окно увидел, как тебя на машине привезли. В подъезд зашла, а до дома так и не дошла. Решил проверить, а ты на полу сидишь». По дороге объяснял свое появление зять. Завел меня в квартиру, запер дверь и усадил на обувницу. «Сама раздеться сможешь?» Пристально вглядываясь в мое лицо, поинтересовался он. «Да, все в порядке». Выдохнула я. Мир перед глазами перестал вращаться, а я наконец смогла нормально дышать. Медленно сняла одежду, поднялась и зазиралась: "А где Агата?" "Спит", быстро читался Вадим. "Таблетку дать?" "Да, что-нибудь от головы", кивнула я. "Мила, дома?" "А себя в комнате". Махнул рукой Вадим, а сама Милана уже шлёпнула к нам с очень недовольным выражением на лице. "Мила", позвала я. "Что?" взвилась сестра. Зачем ты сказал Тимуру, где я? Не выдержала я. Он спросил, я ответила. Пожала она плечами и тут же сморщила нос. Тебя Тимур привёз? Или Марат? Машина Марата? Милана, я не хочу, чтобы ты рассказывал этому уголовнику, где я, настаивала я. Слышишь, ты сама где была половину прошлой ночи? Я не обязана отчитываться. Надула губы Милана. Маш, я совершеннолетняя. Хватит уже. Ты не моя мама. Расслабься и живи своей жизнью. Твоё самопожертвование мне больше не нужно. Я молча открыла рот. Так да кто тебя привёз? Сузила глаза Мила. Марат? Или всё-таки Тимур? Я не обязана отчитываться, ответила ей её же репликой. Маш, Тимур сказал, что ты ему нравишься. Прими его ухаживание, может у вас что-то получится. Сменила тон Милана, наткнувшись на предупреждающий взгляд Вадима. Мила, он больной чокнутый от мороза. Ты такого парня для меня хочешь? Завелась я. И ты держись от них подальше, эти парни неподходящая компания. Я снова схватилась за голову, сжимая виски пальцами. Головная боль вернулась, и Милана испугалась. Что, опять голова это последствия сотрясения, да? Дрожащим голосом пролепетала сестра и побежала на кухню за обезболивающим. Я села на диван и откинула голову назад. Два месяца назад я, как и наши родители, попала в аварию. Ехала в автобусе, и в него врезался внедорожник с пьяным водителем. Мне не повезло. В тот момент я как раз шла к выходу, и от удара неудачного упала, сильно стукнувшись головой. Врачи диагностировали сотрясение третьей степени, и неделю я пролежала в больнице. Милана тогда вообще не уходила домой, почти все время сидела около меня. испугалась. "На вот, пей", потребовала она, протягивая мне две таблетки и стакан с водой. "Спасибо", пролепетала я. Запила лекарство и снова попыталась расслабиться, ожидая, когда оно подействует. "Иди спать", попросил я сестру. "Я тоже лягу, пока Агата не проснулась. Спокойной ночи", тут же согласилась Милана. Медленно дошла до своей комнаты, обернулась, закусила губу и скрылась за дверью, а Вадим сел рядом. "Пересядь на кресло. Я расстелю тебе постель". Тихо попросил он. Маш, когда к врачу на приём? Специалист уволился из нашей поликлиники. Уже месяц не могут найти замену. Я медленно поднялась и пересела в кресло. Это нормально, Вадим? Меня прошлый доктор предупреждал, что в течение 2-3 месяцев могут проявиться последствия: болеть голова, падать зрение, тошнота. Да вы сходим в платную. Предложил взять. Денег нет, развела я руками. Я заработаю, и Милане на неделю урежем дневной бюджет. Оно у нас теперь работает. Ты зря всполошился. Улыбнулась я. Всё в порядке, мне просто нужно выспаться. Я вторые сутки на ногах, на работе стресс. Мне делали снимок в больнице перед выпиской, всё в порядке. Скоро пройдёт. Марат с Тимуром тоже не добавляли душевного спокойствия. Тогда спи. Решил Вадим. постелил поверх простыни одеяло и ушёл в свою комнату, тихо прикрыв за собой дверь. Я выдохнула, переоделась и несколько секунд решала, хватит ли у меня сил на душ. Решила, что нет, выключила свет и быстро забралась под одеяло. Взяла свой мобильный и открыла вкладку с вызовами и смотрела на последний набранный номер Марата. Я сжала зубы, выгоняя из головы воспоминания. До сих пор в ушах я слышала его голос: "Я хочу твою" По позвоночнику пробежал остаем мурашек, а голова закружилась. Вспомнился тот адреналин, что выплеснулся в мои вены после его фразы. Дикий, дерзкий, молодой и безбашенный парень с пронизывающим взглядом чёрных глаз поселился в моих мыслях и никак не желал уходить. Перевернулась на другой бок, сжимая телефон в ладони и зажмурилась, а перед глазами картина, его не мигающий взгляд, красивые руки с длинными пальцами, сжимающие пачку сигарет. Марат медленно поднимает руку, неотрывно глядя на меня и зубами достает одну из пачки. Я снова перевернулась, уже на спину, пытаясь прогнать видение, но оно не уходило, а словно становилось ярче. Вот он берет зажигалку, и его лицо на мгновение подсвечивается огнем, глубокая затяжка, и он выдыхает дым. В ладони завибрировал телефон. Я подскочила, дёрнулась и глянула на экран. Спокойной ночи, принцесса.